«Неужели ты хочешь меня уверить, что предал Арлову и отрекся от этих?» Кивком головы он показал на стену, где когда-то висела групповая фотография, «только для того, чтобы спасти свою шкуру». Рубашов не ответил. Пауза затянулась. Иванов еще ближе пригнулся к Рубашову. «Нет, не понимаю я тебя», — сказал он то ты громишь генеральную линию, да такими словами, что любого из них больше, чем достаточно для немедленного расстрела, и тут же, вопреки элементарной логике, утверждаешь, что никогда не участвовал в оппозиции, вопреки логике и неопровержимым доказательствам». «Неопровержимым доказательствам?» — переспросил Рубашов. «А тогда зачем вам мое признание?» И о чем свидетельствует ваше доказательство? В частности, о том, сказал Иванов медленно, негромко и нарочито-внятно, что ты подготавливал убийство первого. Кабинет снова заполнила тишина. Можно задать тебе один вопрос? Проговорил Рубашов, надев пенсне. Ты правда веришь этой чепухе или только притворяешься, что веришь? Глаза Иванова искрились ухмылкой. Я же сказал, у нас есть доказательства. Могу сказать точнее признание. Могу сказать даже еще точнее признание человека, который готовился по твоему намущению убить первого. Поздравляю, вас вас действенные методы. Как его фамилия? Иванов улыбнулся. А вот это уже некорректный вопрос. «Могу я прочитать его признание или потребовать очной ставки?» Иванов улыбался. Он раскурил папиросу и выпустил дым в лицо Рубашову с добродушной насмешкой, без желания оскорбить. Рубашов подавил неприязнь и не отстранился. «Ты помнишь, медленно, — сказал Иванов, — как я клянчил у тебя веронал?» «Ах да, я уже об этом спрашивал. Так вот...» Теперь мы поменялись ролями. Ты просишь, чтобы я помог тебе угробиться. Я объявляю наперед, не допросишься. Ты убедил меня, что самоубийство является мелкобуржуазным пережитком. Вот я и посмотрю, чтоб ты не совершил его. Тогда мы будем с тобой квиты. А Рубашов молчал. Он старался понять, лжет Иванов или говорит искренне и одновременно подавлял себе желание дотронуться до светлого прямоугольника на стене. Навязчивые идеи. Ступать исключительно на черные плитки, бормотать, ничего не значащие фразы, машинально потирать пенсне о рукав. Возвращаются все тюремные привычки. «Да, нервы», — подумал он. «Интересно узнать», — сказал он вслух, — «как ты думаешь меня спасти?» Мне это должен признаться, кажется, что ты стараешься меня угробить. Иванов открыто и весело улыбнулся. Старый ты дурень, проговорил он. И, перегнувшись через стол, поближе к Рубашову, ухватил его за пуговицу пиджака. Мне хотелось заставить тебя побушевать, чтобы ты не разбушевался в неподходящее время. Я вон даже и стенографистку не вызвал. Он вынул из портсигара еще одну папиросу и насильно вставил ее Рубашову в рот, по-прежнему держа его за пиджачную пуговицу. Ты же не юноша, не какой-нибудь там романтик. Ну вот сейчас состряпаем признание, и все дела на сегодня. Понял? Рубашову наконец удалось вырваться. Он посмотрел сквозь на Иванова что ж я должен признать, спросил он. Иванов продолжал лучезарно улыбаться. Что ты с такого-то и такого-то года состоял в такой-то оппозиционной группе, но что ты категорически решительно отвергаешь свое участие в организации покушения. Мало того, ты порвал с позиции, узнав об ее преступных планах. В первый раз с начала разговора Рубашов позволил себе усмехнуться. «Если тебе больше нечего добавить, то давай кончать», — предложил он. «Не торопись», — мирно сказал Иванов. «Я ведь понимаю, почему ты уперся».